Глава 52. Эдди. Когда судебный пристав привел меня обратно в зал суда, там уже почти никого не осталось, только Гарри, Кейт и судья Чандлер. Корн со своим помощником Вингфилдом тоже уже ушли. С меня сняли наручники, и я во второй раз встал рядом с Кейт, с ней в качестве моего адвоката. Я не мог больше ждать. Мне нужно было знать, каких мы добились успехов за день. Как все прошло, с Прайс? Просто отлично. Кольцо уже в игре, сказал Гари. Кейт наклонилась ко мне и шепнула: Скоро я начну взимать с тебя плату, Эди. Не переживай, это в последний раз. Когда Кейт начала говорить, Чандлер многозначительно откашлялся. Он отмахнулся от ее слов, призывая к молчанию, а затем сказал: Неуважение, которое вы проявили к суду, требует взыскания. Так что либо штраф в размере тысячи долларов, либо 10 суток административного ареста. Вам это по карману, Флин? Наличными или картой, ваша честь? Отозвался я. По-моему, тебе там понравилось, сказал Гарри, имея в виду изолятор временного содержания. Я много о чем успел поразмыслить, ответил я, натягивая пиджак, когда мы вышли на парковку. Я до конца не уверен, но вроде у меня появилась рабочая теория касательно материальных улик обвинения. Где Инди и Патриция? Вернулась Блок и отвезла их обратно в отель. Она проследила за кем-то из суда, и ей нужно, чтобы ты позвонил ей прямо сейчас, чтобы она могла всё тебе объяснить. Блог говорит, что мы по-крупному влипли и хочет, чтобы ты срочно вызывал подкрепление, сказала Кейт. С каких это пор нам есть кого вызывать? отозвался я, когда Гарри вернул мне мой сотовый. Как только тот снова включился, я увидел текстовое сообщение от Блог. Позвони мне прямо сейчас. Когда мы возвращались в отель, я поговорил с блог по телефону. Она подробно рассказала мне о том, за кем следила и что обнаружила. Мы уже припарковались у отеля, и я поднимался по лестнице в номер Энди, а она всё ещё продолжала излагать ситуацию. Угроза самая непосредственная. Надо привлекать ФБР, сказала она. Мы уже прямо за дверью. Выходи в коридор и поговорим. Дверь открылась, Блок вышла, прикрыв ее за собой, и мы остались стоять в коридоре, таком душном и влажном, что по стенам стекал конденсат, как будто все это здание обливалось потом. Говорили мы совсем тихо, подстать приглушенному свету тусклых настенных ламп, который едва достигал пола. Тебе нужно позвонить федералам, сказала Блок. Я позвоню Александру Берлину. Если он захочет привлечь ФБР, отлично. Сражаться на стольких фронтах сразу нам не по Сейчас наш приоритет Энди. Как только мы снимем его с крючка, у нас появится шанс прищучить Корна. Я приехал сюда не для того, чтобы биться с нацистами, сказал я. Сторонниками превосходства белой расы, педантично поправила блок. Да без разницы. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал, и уж точно не от рук этих сволочей, но если их непосредственная цель губернатор, то это по крайней мере частично отведет удар от Энди. Всё, что сейчас от нас требуется обеспечить безопасность его самого и его маменки, пока все это не останется позади. А после этого ФБР, национальная безопасность, АТО, Дельта, да хоть сами эти чертовы мстители могут сравнять это здание с землей, мне по барабану. АТО, английское ATF или BATFE Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Федеральное агентство Министерства юстиции США тоже могущественная силовая структура. Дельта подразделение специального назначения армии США, задачами которого являются борьба с терроризмом, восстаниями и выполнение секретных заданий. А вот Мстители (Avengers) команда супергероев из одноименного фантастического фильма, основанного на комиксах Marvel. Нам совсем ни к чему вести так много сражений. Может, это они убили Коди? И можешь не сомневаться, я хочу, чтобы они за это заплатили, но сейчас мы не можем взять их на себя. Фрэнсис Эдвардс потерял дочь и жену, и ему больно. Легко понять, почему он связался с этой публикой, и я уверен, что он на грани срыва. Денвер, тот тип, который на днях пикетировал здание суда, просто ищет предлог, чтобы кого-нибудь пристрелить. Этого другого мужика Грубера, университетского профессора, я не знаю. Хотя И тут меня вдруг осенило. Я почти услышал щелчок у себя в голове, когда четко увидел связь. Ты вроде говорила, что до недавних пор Грубер был деканом химического факультета Алабамского университета. Закончила блок, и я увидел, как вдруг изменилось выражение ее лица. Кожа на лбу натянулась, а глаза заблестели, как будто она только что увидела вдали путеводную звезду. Профилирующей специальностью у Скайлер Эдвардс была химия, продолжала она. Наверняка он ее знал, предположил Гари. Но еще он знаком и с ее отцом, вмешалась Кейт. Не исключено, что Грубер знал Фрэнсиса Эдвардса уже много лет, по этой российской группе, задолго до того, как Скайлор поступила в колледж. Вряд ли, возразил Гари. Энди не сказал ни одного плохого слова про отца Скайлор, и Фрэнсис иногда подвозил его до дома. Не думаю, чтобы кто-то из участников подобной группировки позволил бы своей дочери иметь такого друга, как Энди. Такого просто не бывает. Так что ты думаешь, что Фрэнсис присоединился к этой группе уже после убийства Скайлор?» — спросил я. Гарри кивнул и потер подбородок. Логично. Человек, который испытывает такую боль, не способный смириться с потерей своего ребенка. Я бы сказал, что это как раз та озлобленная потерянная душа которую станет затягивать в свои ряды подобная группировка. Они наверняка сами на него вышли. тогда что же случилось с его женой?" спросила Кейт. "Вы сказали, что это было больше похоже на убийство. Думаете, это он ее убил?" "Сильно в этом сомневаюсь", сказал я. "Я наблюдал за ним, когда он сидел на заднем сидении патрульной машины. Фрэнсис был полностью поглощен своим горем, безудержно плакал, его рыдания сотрясали всю машину". На мой взгляд, это не было похоже на какой-то спектакль. Он не убивал свою жену. Тогда кто же это сделал? Почему ее убили? И почему убили Скайлор?» спросила Кейт. Мы с Гарри покачали головами. Скайлор могла быть убитой просто потому, что была красивой молодой женщиной, попавшей под воспаленный взгляд монстра. Такое случается, и при этом нет никакого либо видимого мотива, ни причины. В мужчинах и женщинах живет зло. Некоторые люди не согласны с этим. Существует множество причин, по которым один человек может убить другого: месть, наркотики, алкоголь, психические заболевания, даже деньги. А иногда это что-то за рамками всего перечисленного. Иногда люди убивают, потому что это им просто нравится. И если это не зло, то я не знаю, как это еще назвать. уставилась на стену напротив. Мысли ее сейчас были где-то за тысячу миль отсюда. Она была близка к чему-то, то чего всем им не хватало. Что объясняло всю эту жуткую мешанину событий, было совсем близко. Эта путеводная звезда уже почти что проклюнулась на ночном небе. Я останусь на ногах и понаблюдаю за входом в отель, объявила Блок. А я сменю тебя через пару часов, отозвался Гари. Я хочу, чтобы сегодня все хорошенько выспались, сказал я. Сегодня у нас всё худо-бедно срослось, но завтра все тузы будут на руках у Корна. Две самые убедительные улики в любом уголовном процессе ДНК и признание обвиняемого. Для получения обвинительного вердикта Корну достаточно и одной из них. У меня есть идея, с какого бока зайти на результаты сравнения ДНК. Над признанием я пока еще работаю. Не обольщайтесь, будто мы уже выиграли это дело. Ни на секунду. Завтра нас могут размазать по асфальту, и если это произойдет, то Энди конец. Блок Мне нужно, чтобы ты завтра рано утром выполнила одно мое поручение. Если все пройдет так, как я думаю, то у нас есть шанс. Кейт собиралась еще немного поработать, а потом слегка вздремнуть. Я спустился вниз, постоял у входа в отель и посмотрел, как Блок устраивается в вестибюле. Мозг у нее по-прежнему работал на всю катушку. Я вдохнул горячий, сладкий воздух и позвонил Берлину. Голос у него был раздраженный. И когда-то собирался мне сообщить о гибели Эстер Эдвардс. Поинтересовался он. Я веду защиту в суде по делу об убийстве, караемом смертной казнью. Я был занят. Как ты узнал про этор? Я работаю сразу на несколько секретных служб США, Эдди. А ты в курсе, что сегодня Блок обнаружила террористическую ячейку белых супрематистов? Берлин немного помолчал, после чего произнес. Давай рассказывай все. от и до.